Глава 32. За последующие три недели весна разгулялась, плавно поворачивая к лету. Снежеград зеленел, цвел и преображался, превращаясь в один большой парк. По темным островам зимних деревьев не получалось понять, сколько же их здесь на самом деле. А сейчас я думала, что столицу стоило бы назвать лесоградом, настолько плотным был укутавший ее зеленый ковер. «Хотелось бродить по улицам, вдыхать весной и ни о чем не думать, не иначе, как сказывалось Полинина влияние и присущая молодость и беспечность, но я каждый раз одергивала себя и заставляла работать. Желающих получить у меня консультацию было столько, что мне пришлось организовать запись, а еще все сильнее думать о найме секретаря» но я решила отложить эти мысли до осени, когда точно определюсь, буду ли поступать в местную медицинскую академию или пока останусь вольной целительницей. Пока же я заканчивала прием и ждала своего обеденного перерыва. На днях присмотрела неподалеку неплохое кафе, где было приличное и недорогое меню. Еще там всегда играла приятная музыка, подавали отменный ароматный кофе, а часть столиков уже вынесли на улицу, чтобы можно было есть и любоваться окружающей красотой и каждый день новое фирменное блюдо, на которое я уже настроилась, когда услышала звонок над входной дверью. Записанные на первую половину дня посетители уже закончились, но ко мне частенько прорывались те, кому нужна была консультация сию секунду. Кого-то в самом деле принимала, других записывала в очередь или отправляла в лечебницу. Поэтому не особенно удивилась визитерам, неспешно встала из-за стола и открыла дверь в холл. Но вместо обычных встревоженных мамочек меня ждали потрепанный Федор, зажимающий нос пальцами, и Ксения в порванном платье. При этом один бантик с ее всегда идеальной прически слетел, а по щеке тянулась глубокая царапина. «Отец небесный и мать землица!» — воскликнула я на здешний манер. «Что с вами случилось?» «Подрались» лаконично ответил Федор, а Ксения поддержала его вздохом. «Все живы?» Он кивнул, а я все же завела их в кабинет, вытащила из ящика стола аптечку и теперь разглядывала разбитый нос младшего Гордеева. «Вправлять вроде бы не надо, обойдусь заживляющей мазью и холодным компрессом. И хорошо, что все таки не пожалела времени и сил и собрала в кабинете хотя бы минимальный набор медикаментов». Пусть я и не могла лечить как полноценный врач, зато вполне могла оказывать первую помощь нуждающимся как ответственный гражданин. Даже прошла для этого специальные десятидневные курсы, и вот пригодилась. Разобравшись с Федором, я промакнула бледно-розовым раствором царапину к сини и ее содранные колени. Других повреждений на детях не было, поэтому я с облегчением выдохнула и села напротив них. «Ну, а теперь рассказывайте, и желательно в деталях. С кем подрались, из-за чего, кто победил?» На последней фразе Ксения самодовольно хмыкнула, да и Федор слегка приободрился, поэтому ответил длиннее одного слова. «Это все Соловьёв с дружгами из параллельного класса насели на меня, когда шел на танцы, а мелкая вмешалась». «Они полезли трое на одного!» — возмутилась Ксения. «Ты их магией?» спросила с опаской, «потому что колдовала Ксения резво и беспощадно, зачем я имела удовольствие наблюдать трижды в неделю на ее тренировках. Только на полигоне были преподавательницы и защита у ее соперниц, а в школе обычные дети, которым наверняка пришлось бы худо». «Подсечкой!» поджала она губы и поглядела сукаризной. «Мол, как так, Софья, ты же знаешь, как я трепетно отношусь к правилам!» а за такое их нарушение могут из курсов попросить. Я это знала, как и то, что младшая Гордеева крайне ловко нарушает правила, когда ей выгодно. Вспомнить хотя бы ее привидение. Просто шедевр по запугиванию потенциальных матчах. «Правда!» — Поддакнул сестре Федор. «Ксения одного сшибло, другому я врезал!» а третьего, надо думать, получил по носу, но так или иначе конфликт себя исчерпал. «Отца завтра в гимназии ждут». Закончил он. «Наверное, скажет бросать танцы». «Вот уж вряд ли», — мягко улыбнулась я. «В конце концов, ты в бою отстоял право туда ходить». Тем более Илья будет так переживать, что его дочь влезла в драку старших мальчишек, что вряд ли о таком подумает. Но развивать эту тему вслух я не стала. Не самые педагогичные высказывания, как ни крути. «А почему вы не остались в гимназии?» — спросила о более важном. — Ульяна Викторовна, — вздохнул Федор. Она и так взбесилась в последнее время, — поддержала Ксения. Боится, что отец ее попросит с должности. Федька-то сам хочет домой ходить. — Да там минут двадцать всего, — возмутился он. — Это если пешком, а на трамвае две остановки. Уже стыдно ходить с нянькой, как младенец. — А меня чаще ты забираешь. Я кивнула. В самом деле три раза в неделю забирала Ксению после учебы и везла ее на курсы боевой магии — на тех, правда, девочек, куда чаще заставляли бегать и качать пресс, чем, собственно, колдовать, но Ксении нравилось. Даже нудные занятия по развитию речи, где девочек учили говорить складно и четко – крайне полезный навык для мага, вся сила которых строилась на умении произносить заклинания. Именно о них я чаще рассказывала Илье, постоянно переживавшему о своей «крохотулечке». Хотя разок посмотреть, как его похожая на куколку Ксении отчаянно мутузит тренировочные манекены или прошивает мишени острыми сосульками, ему тоже будет крайне полезно. Проблемами Ульяны у меня тоже не получалось проникнуться. В конце концов, все дети вырастают и перестают нуждаться в гувернантках. Видимо, у Гордеевых как раз и настало такое время. Федор вообще уже взрослый и самостоятельный парень. Да и за Ксении нужно не так уж много присмотра забрать из гимназии и изредка помочь с уроками. С этим и я легко справляюсь, хотя пока и не хочу настаивать на увольнении гувернантки. Ну, ладно. Пойдемте ловить вашу Ульяну. На этом я решительно встала. чтобы бы я ни не думала, но бедняга наверняка мечется по гимназии и ищет своих подопечных. Обещаю поговорить с ней. Гувернантку мы на самом деле нашли». Ульяна к тому времени искрилась от злости и, казалось, была готова заклевать кого-то от избытка чувств. Вращала глазами и вычитывала что-то ни в чем не повинному сторожу гимназии, а, заметив меня, сжала кулаки и зашагала с неумолимостью грозовой тучи. «Ульяна Викторовна!» Я напротив широко улыбнулась и поплыла на нее ясным солнышком, готовым разогнать непогоду. «А мы как раз вас ищем! Простите, украла детей с последнего урока! Так хотела сводить их в парк, показать уточек!» На этом я восторженно приподняла брови, а Ксения с Федором одновременно угукнули. Уточки в местной реке были практически круглогодичными, прикормленными и наглыми, подплывавшими к мосту сразу же, как на нем оказывались люди». Я как-то наблюдала за ними, хотя подходить к перилам опасалась. Нехорошие Полинины воспоминания вспыхивали раз за разом, погружая нас обеих в ледяную воду хомки. «Крайне безответственно!» Налетела на меня Ульяна, хлопая воображаемыми крыльями. «Так бы и утащила ввысь, чтобы потом спокойно сожрать. У этой совы селенок на меня не хватит». Зато из воспоминаний выдернула надежно, за что ей большое спасибо. — Софья, вы грубо вмешались в учебный процесс, — продолжила она. — Поставили под удар итоговые отметки Ксении. — У меня было пение, — невозмутимо ответила девочка и тряхнула косой. Ту я заплела почти неосознанно на полиненных навыках, потому как мое детство осталось далеко позади, а сыну косицы не требовались. — А у нас физическая культура, — прогундосил Федор, в начале которой я упал и разбил нос поэтому все равно бы сидел на скамейке без дела. «Но тебе следовало обратиться к медику!» — не унималась Ульяна. «А вы с Софьей здесь отличились! А это царапина!» — налетела она уже на Ксению. «Заживет через пару дней», — отмахнулась я. «И не нервничайте так. Оно не полезно. Хотите, поговорю с Ильей Андреевичем насчет отпуска для вас? Отдохнете пару недель на водах, придете в чувство. А то ведь приглядывать за чужими детьми – дело нервозатратное. Слово «чужими» я выделила, обозначив, что мне-то несложно, мне-то они свои. А вот Ульяне Викторовне стоило бы поберечься. Желательно подальше отсюда, если уж у нее селенок на работу не хватает. На этом она резко захлопнула рот, подхватила Ксению и Федора под руки и потащила в гимназию забирать их портфели». Я посчитала дело законченным и неспешно пошагала к выходу, замало мне напивая на ходу. Времени еще достаточно. Успею заглянуть в кафе и перекусить перед второй сменой. И вообще, день прекрасен, жизнь прекрасна, люди вокруг тоже прекрасны. Вон навстречу идет милый паренек, такой смазливый, точно актер из кино, но разве не чудо? Полина! внезапно воскликнул он и схватил меня за руку. Алешка, пусти! Рявкнула я и попробовала вывернуться. Притом произнесла все до того, как сообразила. Парня узнала Полина, не я, она же назвала по имени. «Полинка, ты чего?» В его голосе сквозило недоумение и обида. «Дуся сказала, что тебе после болезни худо, никуда не выходишь, ни с кем не общаешься, а ты вон по городу ходишь, цветешь и пахнешь». «Вот незадача-то!» На этот раз я дернула руку сильнее, но Алешка держал ее и не отпускал. И на меня глядел точно как на привидение. «Да я чуть с ума не сошел, когда ты пропала!» Выпалил он и приблизился. Прохожие уже стали оборачиваться на нас. Кто-то предложил вызвать полицию. «А ты жива, здорова, но какая-то не такая!» Ошарашенно отвечал Алешка. «Что с тобой сделали?» «В хомке искупали!» Щидить его чувства мне надоело» поэтому сама шагнула ближе и произнесла со злостью. «Сам нырни под лед, поплавай там, а потом посмотрим, таким выплывешь или нет, а до того поживи в доме, где тебя бьют и ногти срывают. Ты же не пришел, как было оговорено, вот и считай, нет больше твоей Полинки, сгинула!» Алешка испуганно отпрянул и сам разжал руку, а затем сделал шаг спиной вперед, налетел на какого-то прохожего, невнятно извинился и отошел еще дальше». Полина ринулась, было поймать его и успокоить, но я только сильнее сжала кулаки. Не случись Алешкиных проблем и прочего. Жила бы себе и здравствовала девица Строгина. А теперь она в самом деле сгинула, уступив место мне. Хотя вспышка вышла глупо, и нужно будет рассказать о ней Илье. Но только я подумала об этом, язык будто прилип к небу.